Глава пятая. Сам дьявол. Витман против такого обращения с делом возражать не стал, молча подал мне карандаш. Я открыл папку. Наверху лежал лист с текстом, отбитым на машинке. Текст был перечеркнут крест на крест. Объяснительная записка, прочитал я в середине, и дальше. Я ниже подписавшийся. 3 марта сего года воспользовался при задержании опасного преступника боевой магией седьмого уровня, в результате чего при невыясненных обстоятельствах взорвался газовый баллон на ближайшем балконе. Дальше я читать не стал, про себя только посмеялся. Кто же это, интересно, такой неуверенный? До последнего определиться не может. Взорвался баллон при невыясненных обстоятельствах? или же в результате применения магии. Потому, наверное, бумажку и списали в макулатуру. Я перевернул лист и нарисовал на нем круг. — Что это? — тут же спросил Витман. А какие у вас ассоциации? — буркнул я. — Кружок, объединение, заговорщики. — Вот видите. А белый маг сказал бы «солнышко». — Не отвлекайте, пожалуйста. Художник из меня аховый. Так хотя бы суть передать. Я вписал в круг треугольник. В треугольник подобие извергающегося вулкана. Непонятные письмена набросал весьма условно. Парочку вроде помнил. Остальные хоть убей. Будь там латиница или кириллица, было бы, конечно, проще. Но, увы, неведомые хозяева завода мало позаботились о моем удобстве. Решили, что с меня... Вполне достаточно авиабомбы. Как вам? Я перевернул листок и подвинул его к Витману. Тот изучил рисунок внимательным взглядом и посмотрел на меня. Я не специалист, увы, но специалисты по магическим кругам у нас есть. Хотите сказать, что это магический круг? Предположительно, кивнул Витман. По крайней мере, очень похоже. Подобные круги используются для сверхвысокой концентрации магии, что нужно, в свою очередь, для решения крайне специфических задач. Например? «А где вы видели такой круг?» Вопросом на вопрос ответил Витман. «На заброшенном заводе», – язвительно сказал я. «Там от этих кругов места живого не было». И почему-то жители близлежащих окраин города рассказывают друг другу легенды о том, что завод этот не такой уж и заброшенный, что там люди пропадают, а из труб иногда дым идет, хотя ни одного рабочего двадцать лет как нет. А наша тайная канцелярия об этом заводе ни сном, ни духом. Больно уж вы суровы, Константин Александрович, сказал Витман, улыбнулся одними губами. Глаза продолжали внимательно меня изучать. «Видите ли, наше ведомство занимается делами правительственного уровня, а тут заброшенный завод в самой непрезентабельной части города. То есть, если бы заговор начинался не в Императорской академии, а в Черном городе, все бы у ребят прошло как по маслу, да?» Начал я злиться. «Удивляйте, Константин Александрович, В Императорской Академии учится элита. Молодые люди, которые скоро будут ходить в Зимний Дворец, как иные, ходят на службу. Возможно, кстати, что именно на службу. А из Черного Города, государю, какая беда? «А вы в курсе, что девятнадцатый век уже давно закончился?» – сжал я кулаки. «Какая беда?» – спрашиваете. Ну вот меня, к примеру, сегодня чуть не убили авиационной бомбой. То есть убить пытался кто-то, кто имеет к таким бомбам доступ. И если у него есть доступ к бомбе, может, у него есть доступ и к самолету? А если так, то что мешает этому кому-то разбомбить тот самый Зимний дворец? Больше всего меня бесило то, что Витман совершенно не выглядел обескураженным. Наоборот. Он, казалось, смотрел на меня со всевозрастающим любопытством. «Вот не ошибся я в вас», – неожиданно весело сказал он. «Нисколечко не ошибся». «Правда ваша, Константин Александрович, не все мы успеваем. И нужны нам, откровенно признаюсь, свежие глаза и свежие головы, не забитые бюрократией». Я потому и дочь свою ангажировал, несмотря на ее юный возраст. Коллеги меня поначалу, мягко говоря, не поняли, но теперь помалкивают. А вам, покойный Белозеров, дал весьма лестную характеристику. Вот как. Я не сумел сдержать удивление. истина так. Он утверждал, что вы, милейший Константин Александрович, уж простите за точность цитаты, Сам дьявол. Белозеров в буквальном смысле слова бился в истерике. Не понимал, каким образом вы, мальчишка, сумели мало того, что противостоять магу 14 уровня, да еще и раскрыть его, как руководителя кружка. Меня, признаться, также весьма заинтересовали ваши способности. С профессиональной, так сказать, точки зрения. Вот оно что. «Сейчас мы, похоже, перейдем, наконец, к сути дела». «Польщен», — кивнул я. «Но меня интересует один вопрос, и хотелось бы, чтобы вы на него ответили». «Весь внимание», — улыбнулся Витман. «Скажите, вот Белозеров, белый маг довольно высокого уровня, взрослый, неглупый человек. Он видел, что его жемчужина темнеет». И, в отличие от бестолкового мальчишки Рабиндраната прекрасно понимал, чем ему это грозит. Иллюзий относительно того, что в «Жемчужине» таким образом возникает баланс черного и белого, у него не было. Все, к чему он в итоге придет, «Жемчужина» потемнеет полностью. Но, тем не менее, Белозеров не останавливался. Продолжал свою хм, деятельность. Почему? Витман в задумчивости почесал подбородок. «Признаться, не ожидал такого вопроса от человека вашего возраста. Могу узнать, почему вы задаете его мне». «А кому мне еще его задать, если не вам? Человеку, который в силу своей профессии ежедневно сталкивается с подлостью и обманом». «Что ж, резонно». Честно говоря, я и сам много об этом думал. И пришел к очень простому выводу. Поддаваться черноте приятно. Витман уставился мне в глаза. Признайтесь, Константин Александрович, ведь так? Так. Что и требовалось доказать. Видите ли... Подавляющее большинство белых магов, это люди, подобные вашему уважаемому дедушке. Они органически не способны обмануть, предать, поступить против чести. Истинное удовольствие они получают от созидания, будь то открытие сельской школы или защита осажденной крепости, неважно. Однако время от времени среди белых магов встречаются люди, скажем так, не идеальные. Условно говоря, если бы вашему дедушке предложили покрыть долги вашего отца в обмен на жизнь 16-летнего мальчишки, от предлагающего мокрого места не осталось бы. И заметьте, жемчужина вашего дедушки от такого поступка стала бы только светлее, а Белозеров, человек, в душе которого тьма уже жила, Образно говоря, то, что случилось, всего лишь подтолкнуло камень, который уже лежал на краю обрыва. Я ответил на ваш вопрос? «Пожалуй», — задумчиво кивнул я. «В таком случае, позвольте, теперь спрошу я». «Спрашивайте». «Скажите, Константин Александрович». Витман подался вперед, наклонился над столом. «Вы вот с недавно осудили действия моих людей. То, что в результате их действий погиб Белозеров. Скажите, а сами вы сумели бы обойти магическую блокировку? Задать подследственному вопросы так, чтобы они не спровоцировали его гибель?» «Я?» Я подумал, барабаня пальцами по столу. «Ну, не знаю». По крайней мере в лоб я бы точно действовать не стал, попробовал бы по-другому. Так от чего же не попробовать? Витман встал и улыбнулся широчайшей улыбкой. Пойдемте, Константин Александрович, тут недалеко, прокатимся. Мы опять ехали в машине с магической тонировкой, только теперь шинели мне никто не дал, да я и не просил. Уж от здания до машины как-нибудь не замерзну. «Куда едем-то?» – спросил я. «В тюрьму», – отозвался Витман. «Магическую?» «Неужто я бы позволил себе такую низость Привести князя Борятинского в тюрьму для простолюдинов?» – даже обиделся Витман. «Разумеется, в магическую. обвинение это предъявите?» Тут хрюкнул и откашлялся Ашот который также увязался с нами. — Так мы же вас не наказывать везем, господин Борятинский, — осторожно сказал он, — только попробовать ваши способности с... — Об этом я уже догадался, — сухо ответил я. — Не нравился мне этот Ашот. — Потому и спрашиваю, какие обвинения вы мне предъявите? Витман и Ашот переглянулись. — Госизмена? предположил Витман. Неплохо, кивнул я. Бетонный забор, колючая проволока, дозорные вышки, КПП. Все выглядело по-взрослому. В безликое серое здание я вошел первым. А Шот услужливо открыл передо мной дверь. Потом мы поднялись на второй этаж. Витман постучал в дверь кабинета, и из-за двери послышался женский голос. Кого там в такую рань черт несет? Да, пока суд додела уже наступила рань. Судя по ощущениям, в академии курсанты выстроились для проведения утренней гимнастики. А меня на построении нет. Весело. Впрочем, наставникам явно не до смеха. Им предстоит докладывать деду, что с подведомственной территории пропал его любимый внук. Если я не найдусь, боюсь одной разрушенной башней. Дело не ограничится». Витман открыл дверь, просунул голову внутрь. «Марина Аркадьевна, доброго утра. А мы к вам с интересным предложением». Марина Аркадьевна оказалась женщиной лет тридцати в строгой отутюженной форме. Форма, правда, едва не лопалась под напором внушительного бюста. Вьющиеся каштановые волосы облаком окутывали ее голову. Хорошенькая личика с едва заметными веснушками вытянулась, когда в кабинет вошел я. Поначалу я решил, что женщина удивилась моему виду – медицинскому халату, надетому прямо на голое тело. Но оказалось, что причина ее изумления в другом. «Ваше сиятельство?» – пробормотала Марина Аркадьевна, встала и залилась краской. «Господин Борятинский? А...» «Простите, а что здесь происходит? Я не знала...» Ашот неуверенно хихикнул. Зато Витман чувствовал себя, как рыба в воде. «Да, вспомнил вот, как вы намеднее восхищались его сиятельством Константином Александровичем». Весело проговорил он. «А тут Аказия. Дай, думаю, познакомлю вас с восходящей светской звездой». «Прошу, Константин Александрович Борятинский». Марина Аркадьевна Бутурлина Кто такой Константин Александрович, я уж с вашего позволения докладывать не буду. А Марина Аркадьевна уже почти год как управляет этим славным заведением. Марина Аркадьевна сбивчиво что-то забормотала про великую честь. Я тоже чувствовал себя неуютно в качестве экспоната. Впрочем, Витман долго рассусоливать не стал. «Но вообще мы по делу, Мариночка Аркадьевна. Министр-то наш, как? Не сбежал еще грешным делом?» Как только речь зашла о работе, Марина Аркадьевна прекратила краснеть и заговорила по-деловому, короткими уверенными фразами. «В одиночке. Пищу принимать отказывается», – доложила она. «Ничего не говорит, разумеется». «Вот и хорошо». Витман потер ладони. Это мы сейчас и постараемся изменить. Опять? Марина скептически подняла бровь. Проходили ведь уже, Эрнест Михайлович. Вы чуть поднажмёте, а он прикажет долго жить. Теперь мы попробуем иной подход. Витман посмотрел на меня. Найдётся у вас лишняя тюремная роба, Мариночка Аркадьевна. Еще бы не нашлась, недоумевала Марина. А что за подход такой? Прежде всего, Мариночка Аркадьевна, нам понадобится ваш талант, улыбнулся Витман. Сделайте так, чтобы господин министр ни в коем случае не признал в нашем общем друге знаменитого Константина Борятинского. Спустя пять минут я застегнул последнюю пуговицу на ярко-оранжевой робе. Спустя еще пять, Марина, стоявшая напротив меня, с облегчением опустила руки и выдохнула. «Готово ваше сиятельство». Я посмотрел в зеркало, висящее на стене рядом с вешалкой. На меня уставился какой-то совершенно незнакомый парень. И лет ему было двадцать пять, не меньше. Изменилась и прическа. Теперь у меня на голове была обычная стрижка, без всяких кос и выбритых висков. Ну что, готовы? с нетерпением спросил Витман. Готов! пожал я плечами. Волнуйтесь? Еще как. Беспокоюсь, что сотворит с Академией мой дед, когда узнает, что я пропал. Витман всплеснул руками. О, простите, забыл вам сказать. Об этом даже не вздумайте волноваться. В Академию я отзвонился лично. Сообщил, что вы отсутствуете по крайне важной надобности. Ну, тогда все в порядке. Пожал я плечами. Ведите. Наручники на меня надели по пути к камере. Обычные, предупредил Витман, Не магические. А у господина министра наручники, блокирующие магию. Вам ведь, если не ошибаюсь, уже доводилось сталкиваться с подобными? Я кивнул. Вспомнил, как магические наручники с негромким шипением плавились на запястьях Белозерова. Будем надеяться, что эти более надежные. «Господин министр будет думать, что у вас такие же», – продолжил Витман. «А вы сможете применять магию, если потребуется, не беспокоясь, что будете разоблачены. В случае, если вам будет грозить опасность или что-то еще пойдет не так, бросайтесь к двери». Стучите в нее и требуйте открыть. Вас немедленно выпустят. А ровно через час вам и вашему сокамернику принесут завтрак. Если к этому моменту вы уже закончите, скажите надзирателю, отведите меня к начальству. Сопровождающий нас надзиратель, пожилой мужчина с пшеничного цвета усами на широком лице, кивнул и достал ключи. «Принято», – сказал я когда мы остановились перед глухой тяжелой дверью. «Один вопрос». «Сколько угодно», — кивнул Витман. Ашот маячил рядом. Оглядывался по сторонам с таким видом, будто опасался, что его самого вот-вот затолкают в одну из камер. «Почему вы называете заключенного министром?» — спросил я. Ответил мне внезапно Ашот. Он хохотнул и сказал потому что он в Министерстве иностранных дел служил с ваше сиятельство. Только и всего. Дверь открылась, и меня втолкнули внутрь. Втолкнули без дураков, по-настоящему. Я это чувство узнал безошибочно. Я теперь заключенный, у которого нет никаких прав и никакой надежды. Ну, кроме одной. Сдать всех и вся и уповать на милость победителя. Отвратительно. Аж мороз по коже. Дверь захлопнулась за спиной, и я огляделся. Каменный мешок размером в две моих комнаты. Две металлических кровати, привинченные к полу. Одна с матрасом, застеленная. Другая пуста. На застеленной сидел лысый мужчина лет 50 в такой же робе, как у меня. И из-под лобья на меня смотрел. Свет проникал сквозь высокое зарешеченное окно. Холод стоял собачий, а при взгляде на металлические прутья основания кровати становилось еще холоднее. «Ну что ж, доброго утра, господин», — произнес министр, сиплостью голоса напомнив мне Федота. «Мы, к сожалению, не представлены. Придется обойтись как-нибудь самостоятельно. Меня зовут...» «Знаю я, как тебя зовут» буркнул я не хуже тебя самого знаю министр поперхнулся словами и моментально перестал чувствовать себя хозяином ситуации заморгал растерялся, а я в развалочку подошел к его кровати и сделал жест мол пошел вон отсюда дай батьке посидеть и этот дядька, который был может раза в три старше кости Борятнинского и раза в два моего нынешнего воплощения. Подчинился. Я сел на матрас, застеленный сверху плотным шерстяным одеялом, расправил плечи, похрустел шейными позвонками, похлопал скованными руками по карманам. Сигареты есть. У министра от чего-то начали подрагивать руки. Он подошел к своей тумбочке, открыл ее и достал коробку с сигарами. Вот, пожалуйте с сигары. Я взял одну, покрутил в руках и прикурил от поднесенной спички. И как вы их курите? Ни тебе затянуться, ни толку какого, и во рту будто кошки нассали. Я говорил медленно, глухо, не глядя на министра, знал, какое впечатление у него выстраивается. И судя по тому, что руки у него начали дрожать еще сильнее, не прогадал. Тем более, что я начал потихоньку подключать магическую технику убеждения.